Осторожно покачиваясь, Эрика пробиралась по понтонным мосткам. Видеть такое время года пустые места среди лодочных причалов было очень странно. Обычно яхты стоят здесь в два или даже в три ряда. Но убийство Тани проредило их шеренги, заставив часть их сменов отправиться в другие гавани. Эрика искренне надеялась, что Патрику с коллегами удастся быстро раскрыть дело, иначе многих из тех, кто живет за счет выручки в летние месяцы, ждет суровая зима. Анна и Густав решили, однако, пойти против течения и остаться во Фьельваке еще на пару дней. Увидев их яхту, Эрика поняла, почему не смогла уговорить их пожить в доме вместе с ней и Патриком. Яхта была роскошной. Ослепительно белая, с деревянными палубами, способной вместить еще минимум две семьи, она возвышалась в самом конце мостков. Увидев приближающуюся Эрику, Анна радостно замахала ей и помогла спуститься на яхту. Когда Эрика уселась, она просто с трудом дышала, и сестра сразу же подала ей большой стакан холодной колы. — Не правда ли, к концу начинаешь от этого сильно уставать? — Ирика закатила глаза. — Не то слово. Наверное, природа старается таким способом заставить тебя с нетерпением ждать родов. Если бы еще не эта чертова жара... Она обтерла салфеткой лоб, но тут же почувствовала, как выступают новые капли пота и текут по вискам. Бедняжка. Анна сочувственно улыбнулась. Из каюты поднялся Густав и почтительно поздоровался с Эрикой. Одет он был так же безупречно, как в прошлый раз, и на загорелом лице сверкали белые зубы. «Там внизу по-прежнему не убрано после завтрака», — недовольным тоном сказал он, обращаясь к Анне. «Я ведь говорил тебе, что хочу, чтобы ты поддерживала на яхте порядок. Без этого никак». «Ой, извини, я сейчас же все уберу». Улыбка исчезла с лица Анны, которая с опущенным взглядом поспешила в нижние отсеки яхты. Густов уселся рядом с Эрикой с бутылкой холодного пива в руке. «Без полного порядка на яхте жить нельзя. Особенно с детьми, иначе образуется полный ковардак. Эрика задумалась, почему он сам не мог убрать после завтрака, если это так важно. Руки у него вроде бы не парализованы. Атмосфера была немного натянута, и Эрика чувствовала, как между ними разверзается пропасть, возникшая из-за разницы в происхождении и воспитании. Она посчитала, что должна нарушить молчание. Очень красивая яхта. Да, настоящая красавица. Он надулся от гордости. Я одолжил ее у близкого друга, но теперь меня очень тянет решиться и купить такую самому. Опять молчание. Эрика испытала благодарность, когда она вернулась к ним и села рядом с Густовым. Свой стакан она поставила с другой стороны. У Густова на переносице образовалась сердитая морщина. Будь добра, не ставь там стакан. На дереве остаются пятна. «Прости». Голос слабый, извиняющийся. Она поспешно снова подняла стакан. «Эмма!» — Густав перевел взгляд с матери на дочку. «Я ведь сказал, что тебе нельзя играть с парусом. Сейчас же уйди оттуда». Четырехлетняя дочка Анны притворилась глухой и полностью проигнорировала его. Густав стал подниматься, но тут скочила Анна. «Я заберу ее. Она наверняка тебя просто не услышала». Девочка завопила от злости, что ее уносит, и когда Анна принесла ее к взрослым, изобразила максимально недовольное личико. Ты глупый. Эмма прицелилась, чтобы стукнуть густова ногой по голени. Эрика украдко улыбнулась. Густо взяла ему за руку, чтобы отругать, и Эрика впервые увидела, как у Анны вспыхнули глаза. Она отцепила руку густова и прижала ему к себе: Не трогай ее. Он примирительно поднял руки вверх. Тогда извини. — Но твои дети здорово расхулиганились. Кто-то ведь должен немного привести их в чувство. Спасибо, но мои дети отлично воспитаны, и их воспитанием я буду заниматься сама. Пойдем купим мороженое. Она призывно кивнула Эрике, которая больше чем обрадовалась возможности немного пообщаться с сестрой и племянником без господина аф в высокомерии. Адриана они повезли в коляске, а Эма весело скакала перед ними. — Ты считаешь, что я излишне чувствительна? Он ведь только взял ее за руку. То есть я знаю, что из-за Лукаса стало несколько чрезмерно опекать детей. Эрика взяла сестру под руку. Я вовсе не считаю, что ты их чрезмерно опекаешь. Лично, на мой взгляд, твоя дочка превосходно разбирается в людях, и тебе следовало бы позволить ей основательно заехать ему по голени. Анна помрачнела. Ну, теперь ты, по-моему, слегка преувеличиваешь. Если вдуматься, ничего такого страшного не произошло. Коли человек не привык к детям, то неудивительно, что он начинает немного нервничать. Эрика вздохнула. Минуту назад она думала, что сестра наконец проявит характер и потребует того обхождения, на которое она и дети имеют право. Но Лукас поработал на совесть. Как продвигается тяжба об эпюке? Сначала показалось, что она хочет еще раз отмахнуться от этого вопроса, но потом она тихим голосом ответила. Никак. Лукас решил прибегнуть ко всем возможным грязным уловкам, и то, что я встретила Густова, его только больше взбесило. — Но у него ведь ничего нет. Я хочу сказать, какие он может привести причины, чтобы тебя сочли плохой матерью. Если у кого и есть веские причины лишить кое-кого опеки, так это у тебя. — Да, хотя Лукас, похоже, считает, что если выдумает достаточно много, то что-нибудь да осядет. — А как же твое заявление на него за избиение детей? Разве оно не должно весить больше, чем его вранье? Анна не ответила, и в голове у Эрики возникла отвратительная мысль. «Ты на него так и не заявила? Ты солгала мне прямо в лицо, сказав, что подала заявление, а на самом деле ничего не сделала». Сестра не решилась даже встретиться с ней взглядом. «Ну, отвечай же, это так? Я права?» «Да, дорогая старшая сестра, ты права», — со злостью в голосе ответила Анна. «Но не тебе меня судить. Ты не побывала в моей шкуре, ни черта не знаешь о том, каково постоянно жить в страхе за то, что он может выкинуть». Если бы я на него заявил, он гонялся бы за мной до тех пор, пока мне было бы уже не убежать. Я надеялась, что если не пойду в полицию, он оставит нас в покое. И поначалу это ведь вроде сработало. — Да, конечно, но теперь больше не работает. — Черт, Анна, ты должна научиться смотреть дальше собственного носа. Тебе легко говорить. Ты сидишь тут со всех сторон защищенной так, как можно только мечтать, с мужем, который тебя боготворит и никогда не причинит тебе зла, а теперь еще и с деньгами в банке после книжки про Алекс. Тебе чертовски легко рассуждать. Ты не знаешь, каково это остаться одной с двумя детьми и вкалывать, чтобы иметь возможность их кормить и одевать. У тебя постоянно все супер. Не думай, что я не видела, как ты смотрела на Густова, задрав нос. Ты считаешь, что знаешь так безумно много, а сама ни черта не знаешь. Не озаботившись тем, чтобы дать Эрике шанс ответить, Анна почти бегом удалилась в сторону площади вместе с Адрианом в коляске и крепко взятой за руку Эммой. Эрика стояла на тротуаре и, чуть не плача, спрашивала себя, как разговор мог получиться таким неправильным. Она ведь не имела в виду ничего плохого. Единственное, чего ей хотелось, это чтобы у Анны жизнь складывалась так хорошо, как она того заслуживала. Якоб поцеловал мать в щеку и формально поздоровался с отцом за руку. Их отношения всегда были такими, скорее отчужденными и корректными, чем теплыми и сердечными. Было странно видеть в отце незнакомца, но такое описание подходило лучше всего. Конечно, он слышал историю о том, как отец Денный ночно сидел в больнице вместе с матерью, но помнилось ему это слабо, точно в тумане, и это их не сблизило. Зато он ощущал близость с Ефраимом которого чаще всего рассматривал больше как отца, чем как деда. С тех самых пор, как Эфраим спас ему жизнь, дав собственный костный мозг, в глазах якобы он обрел орел героя. «Ты сегодня не работаешь?» Голос, сидевший рядом с ним на диване матери, звучал так же боязливо, как и обычно. Якобы интересовало, что за опасности, по ее мнению, подстерегают за углом. Всю жизнь она живет, словно балансируя на краю пропасти. — Вот, решил сегодня поехать туда чуть-чуть позже и лучше немного поработать вечером. Я почувствовал, что хочу прийти и посмотреть, как у вас дела. Я слышал о разбитых стеклах. — Мама, почему ты не позвонила мне вместо отца? Я ведь мог моментально оказаться дома. Лайна ласково улыбнулась ему. — Я не хотела тебя беспокоить. Тебе вредно волноваться. Он не ответил, а лишь улыбнулся мягкой, едва заметной улыбкой. Она накрыла его руку своей. — Ладно, ладно, но не пытайся меня переделать. Знаешь, старого учить, что мертвого лечить. — Ты не старая мама, ты по-прежнему прямо девочка. Она покраснела от удовольствия. Подобными репликами они обменивались далеко не впервые, и Якоб знал, что она любит слышать такие комплименты. И с удовольствием потакал. Ей, видимо, не слишком весело жилось с отцом все эти годы, да и комплименты едва ли были сильной стороной Габриэля. — Габриэль! Нетерпеливо фыркнув в кресле, встал. — Ну вот, полиция поговорила с твоими кузенами-бездельниками, так что можно надеяться, что они на какое-то время уймутся. Он двинулся в сторону кабинета. — Ты успеешь взглянуть со мной на цифры? Якоб поцеловал матери руку, кивнул и последовал за отцом. Габриэль уже несколько лет назад начал вводить сына в курс дел, связанных с поместьем, и обучение постоянно продолжалось. Отец хотел убедиться в том, что Якоб будет способен однажды полностью заменить его. К счастью, Якоб имел природную склонность к управлению поместьем и блестяще справлялся как с цифровой стороной, так и с более практическими делами. Они немного посидели над книгами, голова к голове, после чего Якоб потянулся. — Я собирался подняться и заглянуть к дедушке, — сказал он. — Я давно туда не заходил. — Хм, что? — Да, сходи. Габриэль был глубоко погружен в мир цифр. Якоб поднялся на верхний этаж и медленно направился к двери, ведущей в левый флигель господского дома. Там доживал свои дни, вплоть до смерти, дедушка и Якоб в детстве провел там много часов. Он вошел. Все на месте. Якоб в свое время попросил родителей ничего не перемещать и не менять во флигеле, и те отнеслись к его просьбе с уважением, прекрасно зная об уникальных узах, связывавших его с Эфраимом. Комнаты свидетельствовали о силе, были отделаны по-мужски, приглушенные палитрой. По Их отделка резко отличалась от интерьеров остальной части дома, выдержанных в светлых тонах, и Якоб всегда чувствовал, что попадал будто бы в другой мир. Он сел в кожаное кресло, стоявшее возле одного из окон, и положил ноги на скамеечку. Именно так сидел Эфраим, когда Якоб его навещал. Сам он лежал перед ним на полу, свернувшись точно щенок. И с благоговением слушал истории из прошлого. Рассказы о собраниях для пробуждения религиозного чувства вызывали у него трепет. Эфраим ярко описывал экстаз на лицах людей, их полную сосредоточенность на проповеднике и его сыновьях. Эфраим обладал громогласным голосом, и Якоб не сомневался в том, что его голос мог завораживать людей. Больше всего он любил те части истории, где говорилось о чудесах, которые совершали Габриэль и Юханес. Каждый день приносил новое диво, и якобы это представлялось чем-то великолепным. Он не понимал, почему отец не хочет и даже вроде стыдится говорить о том времени. Подумать только, обладать даром целителя, лечить больных и помогать увечным. Как они, должно быть, горевали, когда дар исчез? По словам Эфраима, это произошло в одночасье. Габриэль только пожал плечами, а Юханас пришел в отчаяние. Он по вечерам молил Бога вернуть ему дары, едва завидев раненое животное, подбегал и пытался вызвать силу, которой когда-то обладал. Якоб не понимал, почему Эфраим, рассказывая о том времени, весело смеялся. Юханас наверняка испытывал большое горе, и человеку, стоявшему так близко к Богу, как проповедник, следовало бы это понимать, но Якоб очень любил дедушку и не ставил под сомнение что-либо из его слов и то, как он их говорил. В его глазах дедушка не мог допускать ошибок, ведь он спас его, пусть не прикладыванием рук, а тем, что подарил Якобу частицу своего тела и таким образом снова вдохнул в него жизнь. За это он его боготворил. Однако самым лучшим было то, чем Эфроим всегда завершал свои истории. Он обычно театрально замолкал, смотрел внуку глубоко в глаза и произносил, «И ты, Якоб, ты тоже обладаешь даром». Где-то глубоко внутри он ожидает, чтобы его вызвали. Якоб обожал эти слова. У него никак не получалось, но ему было достаточно знать, что дедушка сказал, что сила есть. Заболевая, он пробовал закрывать глаза и вызывать ее, чтобы суметь исцелить самого себя, но видел лишь темноту, ту же темноту, что сейчас держала его железной хваткой. Возможно, он сумел бы добраться до силы «Проживи, дедушка, подольше», ведь он научил Габриэля и Юханоса, так почему бы он не мог научить его?» Из размышления его вырвал громкий крик птицы снаружи. Темнота внутри его опять судорожно обволокла сердце, и он заинтересовался, не сможет ли она обрести такую силу, что заставит сердце перестать биться. В последнее время темнота подступала все чаще и сгущалась, как никогда прежде. Он подтянул ноги в кресло и обхватил руками колени. Если бы только Эфраим был здесь, тогда он смог бы помочь ему отыскать... Целительный свет. На данной стадии мы исходим из того, что Ени Мюллер не скрывается добровольно. Мы хотели бы также получить помощь от общественности и просим всех сообщить, если они ее видели, особенно если они видели ее в машине или поблизости от машины. По имеющимся у нас сведениям, она собиралась добираться до Фьельбеки автостопом, и любые наблюдения, связанные с этим, представляют особый интерес. Патрик серьезно посмотрел каждому из собравшихся журналистов в глаза. Одновременно с этим Аника послала по кругу фотографии Ени Мюллер. Ей представляло также проследить за тем, чтобы все газеты получили доступ к снимку для публикации. Так бывает не всегда, но на этой стадии они могли извлечь из прессы пользу. К большому удивлению Патрика, Мельберг предложил вести поспешно организованную пресс-конференцию ему. Сам Мельберг сидел в самом конце их маленького конференц-зала и наблюдал за стоявшим впереди Патриком. Воздух взметнулось несколько рук. «Имеет ли исчезновение Ени какую-то связь с убийством Тани Шмидт? И нашли ли вы что-нибудь, объединяющее это убийство с обнаружением Монны Тернблад и Си Флантин? Патрик откашлялся. Во-первых, мы еще не получили точной идентификации СИВ, поэтому я был бы очень признателен, если бы вы этого не писали. В остальном же, в интересах следствия, я бы не хотел комментировать, что у нас есть или к чему мы пришли. Журналисты завздыхали по поводу того, что им постоянно отказывают, ссылаясь на интересы следствия, но все равно упорно продолжали тянуть руки. Туристы начали покидать в Ельбаку. Они правы, беспокоишь за свою безопасность? Никаких оснований для беспокойства нет. Мы упорно работаем над раскрытием этого дела, но в данный момент нам необходимо сосредоточиться на поисках Ени Мюллер. Больше мне сказать нечего. Спасибо за внимание». Под протесты журналистов он покинул комнату, но угловым зрением заметил, что Мельберг остался на месте. Только бы начальничек не наговорил каких-нибудь глупостей. Он подошел к Мартину и сел на край его письменного стола. Этот, черт возьми, как добровольно сунет руку в осиное гнездо. «Да...» Правда, сейчас мы все-таки можем извлечь из подобного некоторую пользу. Кто-нибудь наверняка видел, как Ени садилась в машину, если она голосовала, как утверждает парень. При таком движении, как на дороге из Гребестада, было бы чудом, если бы никто ничего не видел. Случаются и более странные вещи, — вздохнул Мартин. — Ты по-прежнему не дозвонился до отца Тани? Я даже не пытался. Решил подождать до вечера. Он, видимо, на работе. — Да, ты прав. — Ты не знаешь, Йоста, проверил тюрьмы? — Да, причем с невероятной тщательностью. — Ничего. Нет никого, кто просидел бы все это время вплоть до настоящего момента. Ты сам, наверное, едва ли в это верил. Я хочу сказать, что у нас, черт возьми, можно застрелить короля и все равно выйти через пару лет на свободу за хорошее поведение. А отпускать тебя на несколько дней домой, вероятно, начнут уже через пару недель. Он с раздражением бросил карандаш на стол. Ну — Ну-ну, не будь таким ценником. «Ты для этого слишком молод. После десяти лет в профессии ты можешь начать ожесточаться, а до этого тебе следует быть наивным и верить в систему». «Слушай, старикан!» — Мартин понарошку вяло отдал честь, и Патрик со смехом встал. «Кстати, — продолжил Патрик, — мы не можем исходить из того, что исчезновение Е не имеет связь с убийствами во Фьельбеке». Поэтому попроси Йосту на всякий случай проверить, нет ли у нас какого-нибудь известного насильника или тому подобного, кого опять выпустили из тюрьмы. Попроси его проверить всех, кто сидел за изнасилование, тяжкие преступления против женщины, всякое такое, и обычно орудует именно в наших краях. Хорошая мысль, но это с таким же успехом может оказаться кто-то из туристов. Верно, но с чего-то ведь надо начинать, а такое начало ничуть не хуже любого другого. В дверь заглянула Аника. «Извините, господа, что помешало, но, Патрик, тебе звонят из судебно-медицинской лаборатории. Соединить сюда или ты возьмешь трубку у себя? Переключай ко мне. Только дай мне полминуты». У себя в кабинете он сел и стал ждать телефонного звонка. Сердце билось немного учащенно. Ожидание разговора с судебно-медицинской лабораторией слегка напоминало ожидание Деда Мороза. «Никогда не знаешь, какие в пакете окажутся сюрпризы». Десятью минутам и позже он вернулся к Мартину, но остался стоять в дверях. Мы получили подтверждение, что второй скелет принадлежит Сив Лантин, в точности, как мы и думали. Анализ земли тоже готов. Возможно, там есть кое-что полезное. Мартин с интересом наклонился над столом и сцепил руки. Но не томи, что они обнаружили. Во-первых, на теле Тани, на одеяле, на котором она лежала, и на скелетах один и тот же тип земли. Это показывает, что они, по крайней мере, в какой-то момент находились в одном и том же месте. Далее. Государственная криминологическая лаборатория обнаружила в земле удобрение, которое используется только фермерами. Им удалось даже определить марку и название фирмы-производителя. Самое главное удобрение не продается в магазинах, а покупается прямо у производителей. К тому же не принадлежит к самым распространенным маркам на рынке. Так что если ты прямо сейчас позвонишь им и попросишь поднять списки клиентов, купивших это удобрение, то мы, возможно, наконец сдвинемся с мертвой точки. Вот записка с названием удобрения и фирмы-производителя. Номер, наверное, есть в желтых страницах. Я это организую. Сообщу, как только получу списки. Отлично. Патрик показал ему поднятый вверх большой палец и легонько постучал по дверному косяку, чтобы не сгласить. Слушай, кстати... Уже направившись в придур Патрик развернулся на звук голоса Мартина. «А? Они сказали что-нибудь про обнаруженное ДНК?» «Они еще продолжают над этим работать. Такими анализами тоже занимается криминологическая лаборатория, а там, судя по всему, чертову очередь. Знаешь, в такое время года происходит масса изнасилований». Мартин мрачно кивнул. «Конечно, он знал. Это одно из преимуществ зимней половины года». Многие насильники находят погоду слишком холодной, чтобы спускать штаны. А летом это им не мешает. По пути к себе Патрик слегка напевал. Наконец у них появился маленький просвет. Немного, конечно, но теперь у них есть, по крайней мере, некая конкретная зацепка. Эрнст позволил себе съесть сосиску с пюре на площади в Хельбаке. Он уселся на одну из обращенных к морю скамеек и с подозрением следил за окружающими над ним чайками. Появись у них шанс, они утащат у него сосиску, поэтому он ни на секунду не спускал с них глаз. Чёртова птичье отроди! В детстве он развлекался тем, что крепко привязывал к одному концу верёвки рыбку, а сам держал другой конец. В результате, когда ничего не подозревающая чайка заглатывал рыбку, у него образовывался собственный живой змей, который беспомощно бил в панике крыльями в воздухе. Другим любимым развлечением было стащить у отца самогон и накапать им на кусочки хлеба, которые потом бросались чайкам. Вид того, как они, шатаясь, летели взад и вперед, всегда настолько смешил его, что ему приходилось ложиться на землю и держаться руками за живот. На подобные мальчишеские проделки он уже больше не решался, хотя ему очень хотелось. Проклятые стервятники! Уголком глаза он заметил знакомое лицо. У тротуара возле магазина остановилась БМВ Габриэла Хульта. Эрнст выпрямился на скамейке. Он следил за ходом расследования убийств девушек из чистой злости на то, что его отстранили, и поэтому хорошо знал показания Габриэля против брата. Допустим, только допустим, подумал Эрнст, что из этого высокомерного гада можно выжить что-то еще. От одной только мысли об усадьбе и землях, которыми владел Габриэль Хульт, у Эрнста от зависти увлажнился рот. Было бы очень приятно немного надавить на этого Габриэля. А если имеется хоть маленький шанс добыть что-то новое для расследования, тем самым показать этому чертому Хэтстрому его место, это стало бы основательным бонусом. Он выбросил остатки порции сосиски с пюре в ближайшую урну и не спеша побрел к машине Габриэля. Серебристая БМВ сверкала на солнце, и он, не удержавшись, мечтательно провел рукой по крыше. Черт возьми, ему бы такую машину! Он поспешно отдернул руку, как только из магазина показался Габриэль с газетой в руках. Габриэль с подозрением посмотрел на Эрнста, небрежно прислонившегося к пассажирской дверце. — Извините, но вы прислоняетесь к моей машине? — Да, так и есть, — произнес Эрнст самым нахальным тоном, на какой отважился. — Лучше сразу вызвать к себе уважение. — Эрнст Лундгрен из отделения полиции Танумсхеде. Габриэль вздохнул. — Что теперь? — Юхан и Роберт опять что-нибудь натворили? — «Наверняка натворили, если я достаточно знаю этих негодяев, но в данный момент мне ничего такого не известно», — Ухмыльнулся Эрнст. «Нет, я хотел бы задать несколько вопросов по поводу женщин, обнаруженных в Королевском ущелье». Он кинул в сторону деревянной лестницы, которая, извиваясь, вела вверх по горной стене. Габриэль, засунув газету под мышку, скрестил руки на груди. «Что, скажите, на милость я могу об этом знать? Неужели речь опять о той старой истории с моим братом?» Я уже нескольким вашим коллегам отвечал на подобные вопросы. Во-первых, с тех пор прошло бог знает сколько лет, а принимая во внимание события последних дней, вероятно, уже можно считать доказанным, что Юханас не имел к этому никакого отношения. Вот, посмотрите. Он развернул газету и показал ее Эрнсту. На первой странице доминировала фотография Ени Мюллер, а рядом — нечеткая паспортная фотография Тани Шмидт. Заголовки вполне ожидаемо были броскими. «Вы хотите сказать, что мой брат восстал из могилы и совершил это?» Его голос дрожал от возмущения. «Сколько времени вы намерены тратить на копание в моей семье, пока настоящий убийца бегает на свободе? Против нас у вас есть только свидетельские показания, которые я дал двадцать лет назад, и тогда я, конечно, не сомневался. Но, черт возьми, ведь было не совсем светло, а я долго просидел у постели умирающего сына и, возможно, просто-напросто обознался». Он сердитым шагом обошел вокруг машины и нажал на кнопку пульта, открыв центральный замок. Прежде чем сесть в машину, он выдал Эрнсту последнюю возмущенную тираду. «Если так будет продолжаться, я подключу наших адвокатов. Мне надоело, что с тех пор, как вы нашли девушек, люди пялятся на меня так, что у них вот-вот глаза повываливаются. Я не собираюсь позволять вам раздувать сплетни о моей семье только потому, что вам больше нечем заняться». Габриэль захлопнул дверцу. Резко рванул с места и поехал в гору на такой скорости, что пешеходам приходилось шарахаться в стороны. Эрнст усмехнулся. «Деньги у Габриэля Хульта, возможно, и есть, но, как полицейский, Эрнст обладает властью перевернуть весь его привилегированный мирок. Жизнь сразу показалась намного лучше». «Мы стоим на пороге кризиса, который повлияет на весь муниципалитет». Стик Тулин, самый влиятельный человек муниципалитета, пристально смотрел на Мельберга, на которого это, казалось, особого впечатления не производило. Но, как я уже говорил и тебе, и всем, кто уже успел позвонить, мы усиленно работаем над этим расследованием. Мне по 10 раз в день звонят встревоженные предприниматели, и я разделяю их беспокойство. Ты видел, что творится по всей округе в кемпингах и гаванях? Это скажется не только на экономике в Ельбаке, что уже было бы достаточно печальным. В результате последнего исчезновения девушки туристы теперь бегут из близлежащих мест тоже. Это уже становится заметным в Гребестаде, Хамбургсунде, Чемперсвике и даже в Стрёмстаде. Я хочу знать, что конкретно вы делаете для разрешения этой ситуации». У Стига Тулина, который обычно непрерывно улыбался, демонстрируя белоснежные зубы, благородный лоб был сейчас сердито наморщен. Стик более десяти лет являлся главным представителем муниципалитета, и народная молва также называла его кем-то вроде местного Дон Жуана. Мельберг был вынужден признать, что способен понять подпадавших под его шарм женщин. Не потому что обладает такими наклонностями, поспешно уточнил про себя Мельберг, но даже мужчина не мог не заметить, что Стик Тулин в прекрасной форме для своих пятидесяти лет, и очарование седых висков дополняют по голубые глаза». Мельберг успокаивающе улыбнулся. «Стик, ты не хуже меня знаешь, что я не могу вдаваться в детали нашей работы над расследованием, но поверь мне на слово, когда я говорю, что мы задействуем все ресурсы для того, чтобы найти дочку Мюллеров и того, кто совершил эти жуткие преступления. У вас действительно хватает сил для такого сложного расследования? Не следует ли вам привлечь подкрепление, ну, скажем, из Готеборга?» От возбуждений на седых висках Стига выступил пот. Его политическое положение сильно зависело от того, насколько довольны его действиями предприниматели муниципалитета, и возмущение, которое они проявляли в последние дни, ничего хорошего на следующих выборах ему не предвещало. В коридорах власти он чувствовал себя прекрасно и понимал также, что его политический статус во многом лежит в основе успехов на любовном фронте. Теперь сердитая морщинка стала проступать и на хоть и не столь же благородном лбу Мельберга. Заверяю тебя, помощь нам не требуется. И должен заметить, мне не нравится недоверие, которое ты проявляешь к нашей компетентности, задавая такой вопрос. Жалоб на нашу работу еще никогда не поступало, и я не вижу никаких поводов для высказывания необоснованной критики в данном случае. Благодаря умению разбираться в людях, которые верой и правдой служили ему в политике, Стиктулин понимал, когда пора отступать. Сделав глубокий вдох, он напомнил себе, что не в его интересах ссориться с местной полицией. Ладно, возможно, я немного поторопился с таким вопросом. Естественно, вы пользуетесь у нас полным доверием, но я хочу все-таки подчеркнуть важность того, чтобы дело раскрыли как можно скорее. Мельберг лишь кивнул в ответ, и после обычных вежливых фраз на прощание самый влиятельный представитель муниципалитета покинул здание полиции.